Я как бабочка без крыльев. Моя заветная мечта. Ответы на записки из зала. Когда я только начинала сочинять песни, мне было все равно, как меня называют. Главное, что мои песни пелись. Теперь, когда эйфория прошла, я стала относиться к своему, так сказать, структу. Само название очень строго и серьёзно. Так если меня называют поэт, это явно не по заслугам. Ведь есть люди, создающие поэзию в полном смысле слова. Можете кого-нибудь из них назвать? Пожалуй, первой я бы назвала нашу прекрасную талантливую Римму Казакову. Она и первоклассный поэт в классическом определении, и автор многих стихотворных текстов к песням. ушли к несчастью и жизни такие грандиозные поэты, как Роберт Рождественский, Леонид Гербенёв. А то, чем занимаюсь я особая профессия, которая требует особый талант. Но я также против того, чтобы мои произведения называли просто текстами. Это безусловно стихи, но стихи своеобразные. самое точное определение им песенная поэзия, а я выходет поэт-песенник. Кстати, у меня нет ни единого стихотворения в обычном смысле. Всё, что я сочиняю, в итоге становится песней. А есть у вас и ваших коллег по песенному цеху своя табель о рангах? Вот свежий тому пример. В одной небозызвестной столичной газете нас поэтов-песенников выстроили по ранжиру, как на параде. Так вот, по её мнению, главнокомандующим у нас является Илья Резник. Затем следует популярный композитор Игорь Николаев, за ним Глеб Самойлов из группы Агата Кристи, а на четвёртом месте ваша покорная слуга. Не попала, значит, Лариса Рубальская в тройку призёров. Самое смешное в другом. У меня, как и у каждого творческого человека, есть, разумеется, своя ширенга, где все мы стоим по ранжиру. Так вот, по моему собственному счёту, я тоже занимаю в нём четвёртое место. Только впереди меня совсем другие лица. Моя заветная мечта возродить обычай трубадуров из рыцарских времён. А проще говоря, я бы хотела вызвать всех своих коллег на поэтический турнир. Вот там бы мы и посмотрели, кому какое место отведено. Кто ж, по-вашему, победит? Конечно, я. Хотя, если говорить серьёзно, все эти рейтинги и ранжиры крайне несерьёзные занятия. Ну что поделаешь? Таковы законы шоу-бизнеса. У всех знающих вас одно мнение. Лариса Рубальская хороший, добрый, мягкий человек. Как же вам удаётся приуспевать в джунглях шоу-бизнеса, где требуются, так сказать, прямо противоположные качества? Ну, во-первых, не скажу, что уж я особо приуспеваю, идёт нормальная работа, кстати, не моя основная. Стараюсь обращаться со всеми по-человечески, вот и всё. В ответ получаю то же самое. А может быть, в так называемом мире шоу-бизнеса мне просто повезло попасть в руки добрых, талантливых, умных людей. При этом мне сопутствует удача, а удача творит добро, ведь ни удача, ни везение настолько озаглабляют. Вот почему мне так легко с людьми. Я в людях больше всего реагирую на речь. Если она искусственная, общения не получится. Как-то во дворе у помойки соседку встретила. Лариса говорит: "Вот слушала тебя вчера по радио. Ну да что ж ты доступная. Люблю, чтоб от слов искрило. Тогда я с этим человеком счастливо верю каждому его слову". Ларис Алексеевна, что вам нравится в мужчинах? Всё. Я противоположный пол, люблю огненно. Мои друзья, все мужчины. Ну а если он тарелка не от моего сервиза, я с ним вообще не вожусь. Я очень сильно от мужчин страдала. Я так хотела замуж почти за каждого, кто мне в жизни встречался. Не знаю, почему они на мне не женились. У меня всегда был хороший характер.